Алексей Губарев Элита Том 2 Глава 23 Бритизирование по жёсткому варианту Сначала было слово, и слово было болью Нет, не так. В общем, устав пребывать в нигде и ничто. Моё сознание всё-таки решилось вернуться в своё родное тело. Не могло, чтоб его потерпеть ещё хотя бы денёк. Может, было бы не так больно. Болело всё: грудь, рёбра, голова, ноги. Но больше всего болело левое предплечье. С трудом разлепив глаза, даже это мне причинило вспышку боли. Я уставился в низко нависающий серебристый потолок. А. Вы морги, что ли? Как сюда вообще попал? Воспоминания накатили снежной лавиной. Аномалия, мутанты, бой, база, бокотня. Пленение. Меня же чуть не убили. А потом голоса, разговаривающие на русском. Чёрт, надо подняться. Да только сил нет совсем. Кэп, прозвучало в голове. Это к протяжно, с недоверием. Ты очнулся? Я фиксирую попытки пошевелиться. Лежи, не двигайся. Тебе сейчас необходим покой. Ты в относительной безопасности в своей палатке, под контролем одного из дружественных заключённых. Дружественных? с трудом произнёс я хриплым шёпотом. об тебе регулярно ставят мощные восстанавливающие средства неизвестного происхождения, а ещё они не стали убивать Дракота. Представляешь, твой питомец прилетел в последний момент, когда тебя уже собирались добить и накрыл своим телом. "Драк", прохрипел я, и мои губы расползлись в улыбке. Дрок очнулся. Прозвучал в голове второй голос: "Живай, хлопок", и в палатку ворвался чёрный зверь. В один миг нависнув над моим лицом, дракот издал звук, больше похожий на мурлыканье, а затем его шершавый язык лизнул моё лицо. Вот же животина, терпеть не могу такие нежности. Изыди, перехрипел я, но тут же добавил: Спасибо, дружище. Погибнет Аудрай, погибнет и дракот, раздался у меня в голове голос мутанта. Ха, мне показалось, или он немного изменился. Так, что тут у нас? Раздалось от входа. Увы, из-за слабости я не мог приподнять голову, чтобы рассмотреть говорящего. Он сам забравшись в палатку, навис надо мной, седой азиат, причём возраст вот так на вскидку и не определишь, то ли 40, то ли все 90 уж. Больно у глаза у мужика были мудрые, широкоплечий, в камуфляжном бронескафе, но без шлема. Да, именно в бронескафе. Внушительного вида его броня ничем не отличалась от той, что носили корпы. Саян, что бы тому спросил я, вспомнив голос Азиата, и как к нему обращался некий командир. Ты смотри, значит, сознании был, когда мы тебя нашли. Стоп. А с чего ты решил, что это имя? Русский язык, мой родной, прихрипел я на русском. Какой? переспросил мужик. Если бы я в этот момент не смотрел ему в лицо, то поверил бы, что он не понял. Эмао. Приемные дети. Надписи на скалах. Говорить было трудно, поэтому я прервался, чтобы отдышаться. Под конец добавил: "Никоши и дракот рассказали мне многое. Какие имена у спасённых тобой женщин, Никоша?" Нахмурившись, спросил Саён: "Сэнрюка и Манрюка. Ваша синекожа?" мина остальных не спрашивал. Блокатор Азет указал на мою правую руку. Сколько инъекций у тебя осталось? Шёпот уже слышал. Я почти 3 суток шёл по анамалие без дозы этого дерьма. И живой, как видишь. Шёпот слышал, но не видел. Проверим. Мужик улыбнулся. Значит, говоришь, ты из земли, меченой потеряшка. Месандра Ну рассказывай, как тебя завербовала корпорация Землянян? Может, и вербовала. Не помню. Усмехнулся я, понимая, что подвергся ментальному воздействию. Слушай, давай я расскажу свою историю, а потом ты будешь задавать свои вопросы. Ну давай, послушаем твою сказку. Усмехнулся мужик, возраст которого я так и не смог определить. Ну я и рассказал. Про службу, про взрыв Про рассказ моего первого из кино. Не стал утаивать и про золотое сияние, при упоминании которого мой слушатель лишь усмехнулся. Когда я закончил свой рассказ, а он из-за моего состояния был очень долгим, в палатке повисла тишина. Занятная история, летенант Базелевский. Настолько нелепая, что я склонен поверить тебе. Сейчас я поставлю тебе укол, а завтра мы продолжим с тобой разговор. Да, очень хорошо, что у тебя иммунитет к излучению чёрных звёзд. К сожалению, мы так и не научились выращивать новые конечности. Что? Не понял я. Конечности? У меня что? Спи. Прозрев с соеной я словно послушный пациент профессионального гипнотизёра плавно погрузился в сон. Парень, просыпайся. К тебе пришёл Дед Мороз. Прозвучал, откуда ты издале? «Можно еще пятнадцать минут поспать?» Сквозь сон спросил я, не желая пробуждаться. «Боец, проснись и пой!» Уже громко прозвучал над духом веселый голос азиата. «Или ты не хочешь отведать шурпы из зеленого мутанта?» «Ты меня травануть решил?» Произнес я, помогая своему лекурю усадить меня. Ухватив губами трубочку, торчащую из бутылки, жадно присосался к ней. пока не выпил почти всё кисловатое пойло только потом понял, что это не вода и не витаминизированная жидкость что вам понравилось улыбнулся саен это сок красного дерева поверь местная флора если знать даёт столь полезные вещи что корпорации напрочь забыло бы про мутантов и перешла на сборы трав здесь же всё ядовито я аж поперхнулся от услышанного Знаешь, если забить какую-нибудь зверушку и оставить её на неделю другую на жаре, то её мясо, скорее всего, тоже станет ядовитым. А здесь в зоне А1 процесс разложения проходит в десятки, если не в сотни раз быстрее. Ну да ладно, это тебе пока что не нужно. Главное, прими как данность, для тебя здесь съедобно практически всё: звери, фрукты, ягоды, корнеплоды. Как я уже говорил, природа здесь богата. Да, не для всех, только для избранных. Мне как и тебе повезло попасть в их число. Слушай, Саяна, а что с землёй? Как она там? спросил я о важном. Сильно изменилась. Я же правильно понял, вы с неё прибыли сюда. Хочу шутку. В этот раз усмешка Азята выглядела горькой. Я уже больше 100 лет задаюсь вопросом, что с землёй? Каждый землянин, заключивший лживый контракт с корпорацией Аурум и выживший в первые годы, задавался этим вопросом. Но не будем о грустном. Подожди, ты сказал контракт? Земляне что, по своей воле прибыли сюда? Да, но не совсем по своей. Мне, например, приказало командование. Кому-то пообещали списать долги, оплатить дорогую регенерацию близкому родственнику, снять с судимости и в конце концов Договор на 10 лет, растянувшийся в столетие. Много вас было. Много, Андрей, 17.000. Каждому нацепили на руку вот это. Земляк показал левую руку, которую охватывал наруч. Да, отличительная черта контроллер на другой руке. В мои столетие мне кто превратил небольшую компанию Aurum в настоящую корпорацию галактического масштаба. А потом, когда истекли 10 лет, «Нас кинули. Никто не собирался отпускать земля назад, домой. Нашим лидерам был выдвинут ультиматум. Кто-то сдался, кто-то начал искать компромиссы. Я был в числе тех, кто объявил корпорации бойкот. Никаких поставок мутагена, полное игнорирование их приказов. И тогда нас попытались устранить. «Ох и огребли они, скажу я тебе». Мы тогда уничтожили около 40 их басс, отбросив на сотню километров назад границу аномалии. Корпорация поздно поняла, что элитные мутагены превращают обычного человека в супербойца. А чем завершилось ваше противостояние? спросил я, когда Саян прервался ненадолго, видимо, задумавшись о чём-то. А оно не завершилось, недобро усмехнулся земляк. Наоборот, Оно перешло на новый уровень. Мы перестали ворождавать зоной А1, заключив с ней договор. И теперь вместе боремся с корпорацией. Успешно. Но, ну, как сказать, за последние 20 лет продвижение корпов в глубинах аномалий замедлилось в 10 раз. То есть медленно, но проигрываете, сделал я вывод. Но в отличие от Аурумцев, у нас практически нет потерь, а разумных, обладающих высоким порогом сопротивления зоне слишком мало. Это война на истощение ресурсов боец. А основной ресурс у Корпов, как мы знаем, это люди. Не заключённые, которые здесь на положении рабов, а сотрудники Аурум. Солдаты, учёные, обслуживающий персонал. Саян прервался, сделав несколько глотков из бутылки, а затем резко сменил тему разговора. Ну как? Лучше себя чувствуешь? Так точно, боль полностью ушла, удивлённо произнёс я. Это что, так сок подействовал? Почти. Я кое-что добавил в него, секретное. Зет подмигнул мне. Хм, странно. Моей скин не предупредила, что я подвергся воздействию химии. Сейчас ночь, что ли? Ну, почти. Начнётся через 20 минут. Так что ты приготовься. Сейчас мы тебе кисть возвращать будем. Вот только шурпы отведываешь, наваристой, вкусной. Лёжа на спине, я рассматривал то, что когда-то было моей левой рукой. Вместо полноценной конечности чуть выше запястья красовалась аккуратно забинтованная культя. Чёрт, до мой мозг до сих пор не верит в отсутствие руки, которую я прямо сейчас чувствую, фантомно. Ну что, насмотрелся? Прервал моё разглядывание Саян. «Я бы на твоём месте постарался забыть это зрелище». «Забыть?» — я горько усмехнулся. «Как?» «Ну, ты же сам рассказывал, что сталкивался с киборгами зоны. И даже с одним псевдомехом. И наверняка слышал о псевдомеханических протезах. Вот один такой мы тебе сейчас и поставим. К тому же далеко не простой, а благодаря твоему трофею — золотой. Как в той сказке». И землянин, словно заправский фокусник, продемонстрировал шприц-капсулу, заполненную золотой жидкостью. «Чтоб меня приподняло да отпустило, как он это сделал?» «Да ты не стреляй так глазами. Я же говорил, что не заключенный, а бывший сотрудник Аурум. Мои возможности гораздо шире, чем у младшего офицерского состава корпорации. И вообще, давай перейдем к делу. Времени осталось совсем мало. Скоро обезболивающее перестанет действовать, и тогда ты пожалеешь, что не умер от рук синдиката. Хе-хе-хе. Соя над ним движением молнии растянул палатку, и на нас обрушилось излучение чёрной звезды. Сердце сразу же защемило, в голове запульсировала боль, но как-то мягко, без той невероятной тяжести, что не позволяет двигаться под убийственным излучением. Хорошо держишься, боец, похвалил меня земляк. Значит, почти переборол инъекцию блокатором. Ну вот тогда приступим. Сразу предупреждаю, боль будет просто адской, но сознание ты не потеряешь. Итак, начнём с малого. Поставим тебе золотое сияние. Оно повысит контроль над псевдометаллом в несколько раз. Ты даже не представляешь, как твоя находка прилась к месту. Не золотой мутаген, всего лишь производное, но нам подойдёт. Представь, иметь при себе оружие, о котором никто не знает. Ну, поехали. Азет прижал мою повреждённую руку к полу палатки ногой и вонзила глушь под капсулу прямо в забинтованную рану. Предплечье внезапно обожгло, словно мою культю опустили в ёмкость с кипящим маслом. Обезболивающее работало, но боль всё равно в считанные мгновения перевалила за порог терпимой и устремилась вверх. Быстро пробежав до локтя, она поселилась в суставе, где начало происходить что-то нехорошее. Я прямо чувствовал, как нечто мелкое царапает мои кости, вживляясь в них, как невидимые крючки цепляются за нервные окончания и срастаются с ними в одно целое. Если бы не деревянная палочка, которую Саян вставил мне между зубов, я бы уже сломал их. В агибе издукой от боли, трясясь в судорогах и хрипя, я чувствовал, как в моей нервной системе приживается нечто. Ну вот, совсем неплохо. произнёс земля, когда я уже и настолько обессилел, что просто лежал и сипел. Вижу уже привык, ну тогда взбодрись. И мне на обрубок блеснули серую густую массу. Я сначала решил, что это нечто раскалённое и почти угадал. Это был жидкий металл. Сначала он растекся лужей, от которой уже после потянулся к моей ране. Я видел, как стремительно сгорают бинты, как жидкое нечто окутывает предплечье, как вновь нарастает боль. Завоняло паленым мясом, и вверх потянулись едкие струйки дыма. Я уж думал, что все, еще немного, и организм не выдержит этой пытки. Я или потеряю сознание, или просто отдам Богу душу. Увы, Саян сказал правду. Я продолжал все чувствовать. Спустя целую вечность, мне стало легче. Или привык, в чем очень сильно сомневался. Или же боль действительно стала отступать. А когда я смог не только слышать, но и воспринимать человеческую речь, то понял. Всё. Отмучился. В хорошем смысле. «А ты неплохо держался», — похвалил меня Саян. «Молодец. Ну, опробуй свою новую руку». «Да не бойся ты, просто почувствуй ее и пошевели!» «Охренеть!» Только и смог прошептать ей одними губами, глядя на целую и невредимую кисть левой руки. Никакого металла, натуральная живая плоть. Пальцы и шевелятся, и ощущаются, как мои родные. Прикоснулся к своему лицу и понял, что чувствую живую плоть. «Да твою же бабушку! Саян, что это?» «Чудо враждебной технологии, о древний друг!» усмехнулся земляк, расслышавший мой шепот. «Невероятно, правда? И это только поверхностное. Когда очнется твой эскин, ты узнаешь о полном функционале псевдопротеза. Там может быть все, что угодно, но поверь, это будут полезные возможности. Да, я видел у тебя полный набор мутагена для повышения усиления. Сейчас самое время применить его. Мало кто знает, что во время малой и большой ночей Мотация и усиление проходят несколько лучше, чем днём. А я точно не сдохну, спросил я, продолжая сжимать и разжимать пальцы. Я же чувствую их, как так? Сдрёжишь. Раз не умер во время преживления псевдометалла, значит, справишься. А мог умереть? А, мог, конечно, произнёс Аенс с улыбкой на лице. Вот только глаза у него были серьёзные. Ладно, хватит тебе под чёрной звездой загорать. Жди, сейчас принесу мутаген, и мы запустим усиление. Кстати, тебе удалось подобрать отличные мутации? Да, я пока ты валялся в отключке, побеседовал с своим искином, так что не напрягайся. Подбери ещё одну мутацию на повышение реакции, и, как говорил один мой знакомый, получится отличный билд. Слышал, кто такие ассасины? Наёмные убийцы, ответил я. Не совсем, не совсем. Ладно, жди. Земляк застегнул палатку, возвращая крышу над головой и плечами не от прямых лучей чёрной звезды, а сам вышел. Вернулся он через 5 минут, неся в руке довольно объёмный кофр. Извлёк из него приспособление, похожее на наруч, и надел на свою руку. Все капсулы я уже зарядил, так что приготовься. Да, запомни. Не пытайся искать нас, пока не соберёшь мутаген для третьей мутации, желательно красного ранга. Всё. Приготовился выспаться как следует. Правого плеча коснулся холодный металл, затем укол, и в тело хлынул мутаген. Сознание почти сразу заволокло пеленой, и я с улыбкой на устах отправился в такую родную за последнее время ставшую привычной тьму. Красная зона. Лагерь разведотряда приёмных детей из зоны А1. Но ну, как он Спросил здоровяк, сидевший у небольшого костра и помешивающий длинной деревянной ложкой содержимое большого литров на семь котелка. По пыляне витало дуряюще вкусный аромат готовящейся мясной похлебки. Рядом с очагом, выложенным из камней, стоял пузатый чайник, ожидающий своей очереди. «Нормально, протез прижился как родной. Да и психика у парня гибкая, должен быстро оклематься». Я ему пока ночь была дал пару ментальных установок, думаю, сработают. Что ж, неплохо соем. Неплохо. Если твои закладки сработают, он и сам отсюда выберется и про нас не забудет. Если, конечно, ладно. Паранойя тоже должна быть в меру. Командир, я до сих пор не могу поверить, что этот бедолага почти на 100 лет старше любого из нас. Я же вспомнил его. Андрей Базелевский. В нашем городе в честь него памятник был даже. Не верю я ему, Саян. Да ты никому не веришь, командир. Работа у тебя такая. Ну, золотое сияние ему вколол, в установки дал, так что корпы не смогут прочитать его мысли. Так что я по-прежнему считаю, что это наш шанс. Хотелось бы верить, но